Глава шестая «Так, получается...» «Получается, что в последний раз её видел мужик, тело которого нашли в сгоревшем доме, и больше свидетелей нет». Молох поморщился. «Да, исходные данные не очень. Были бы они получше, Саид и сам бы её нашёл, без посредников». «Нет», — вздохнул, покосившись на голую девку, что никак не могла отыскать свои шмотки. «Твоя подружка ещё долго будет здесь уши греть». «Она шлюха, а не подружка», – поднял на него серьёзный взгляд Молох. «Эй ты, Маша, можешь вещи собираться?» «Я не Маша». «Да насрать». Молох опустошил стакан с виски, удовлетворённо крякнул. «Проваливай. Деньги на тумбочке». Девица испарилась, прихватив с собой внушительную пачку денег, на что Саид вздёрнул бровь. «Это на зоне запашив рукавиц так хорошо платят». Рот Молоха пополз на в насмешливой ухмылке. «На воле кое-что осталось. Больше не обижай меня такими вопросами». Саиду нравился этот мужик. Есть в нём сталь, закалённая годами. Есть стержень. Немногословен, но умеет слушать и слышать. Да и 10 лет на зоне без всякой помощи извне – это серьёзно. Далеко не каждый выживет. «Сложно тебе сейчас? Наверное, смотришь по сторонам и не понимаешь, что вообще происходит?» «Есть такое», – кивнул тот. «Но по большому счёту насрать. Я заработал себе на безбедную старость, и возвращаться в это море дерьма не планирую. Вот найду твою подругу, решу свои вопросы и свалю отсюда подальше. Куда-нибудь на острова, мула так трахать». Говорил как-то безрадостно, и Саиду показалось, что Елисей лукавит. «Никуда он не уедет. Будет, видать, свою бабу караулить». «Я выяснил, где она живёт. Твоя бывшая». склонил голову на бок, изучая реакцию Молоха. «Зачем? Я и сам в состоянии её найти», скрипнул зубами. «Небольшая услуга, чтобы ты не отвлекался от поисков моей женщины. Молох поморщился, будто лимон сожрал. «Больше не делай мне никаких услуг, если я не просил. Скажем так, твоя баба – моя подстраховка, что ты не спрыгнешь и не исчезнешь». «Говорят, ты не только хорошо ищешь, но и качественно уходишь на дно. Угрожать мужику его женщины – это жёстко. Да и не любит Саид впутывать в дела баб, но в этот раз всё по-другому. Будто чувствовал, что у него остался последний шанс найти Надю, и упускать его Саид не собирался». «Нечестная игра», – усмехнулся Молох, а на глубине глаз вспыхнула такая знакомая Саиду ярость. «Не волнуйся». «Я даю тебе слово, что она не пострадает. Если ты выполнишь свои условия сделки». Слово Саида Хаджиева. «Так с чего начнём поиски? Какие будут идеи?» «Сразу предупреждаю, мои люди проделали много работы. И ты не удивишь меня идеей найти свидетелей или прочесать страну в 155 раз». «Я работаю один, Саид. Своими методами. Твою женщину я найду, а от тебя требуется лишь не мешать мне». И твои горные орлы пусть кружат где-нибудь подальше от меня. Это моё условие. «Паршиво. Паршиво – это до ужаса, когда не можешь ничего сделать. Ты вроде как всемогущ, но в то же время абсолютно бессилен, и ничего не изменить. Это хреново», – он согласился с условиями Молоха. Плевать, как тот провернёт дело, лишь бы получилось, лишь бы увидеть её ещё раз, понять, что тогда произошло и где она сейчас. О том женском теле он старался не думать. Не думать, чтобы не сойти с ума, чтобы не поверить, что это конец и её больше нет. Потому что тогда у него пропадёт цель. Не иметь цели и желания – это страшно. С ним уже однажды так было. Тогда его вытащил отец и братья, но тогда он был ребёнком. Дети легче переживают трагедии. Они их забывают. Не всегда и не полностью, но боль притупляется. Сейчас уже во второй раз он, наверное, не выдержал бы такого удара. В больницу вошёл через чёрный ход, швырнув санитару купюру. Тот, обрадовавшись лакейской ухмылочкой, распахнул перед Хаджиевым дверь и отошёл в сторону. «Добрый вечер, Саид Саидович». Послышалось уже у палаты, и он повернулся на голос. «Рада вас видеть. Но вам не кажется, что время немного неподходящее для посещений?» «Нет, не кажется. Как он?» «Всё так же, стабильно. И ночные посещения ему совершенно не идут на пользу». «За те деньги, что я даю на твою больницу, доктор Анна, он уже должен бегать кросс по утрам». Снова проигнорировал её укор. Женщина заправила тёмную прядь волос за ухо и в груди что-то закололо. Так делает Надя, когда нервничает. Первым делом начинает приводить в порядок прическу. «Знаете, Саид Саидович, не всё в этом мире решают деньги. И мне очень жаль, что вы до сих пор этого не поняли. Это всё издержки воспитания, я считаю. У детей, выросших золотой ложкой во рту, часто случается когнитивный диссонанс, когда они впервые сталкиваются с тем фактом, что не всё происходит так, как им бы того хотелось». «Видите ли, есть вещи, на которые сумма перечисленных вами денег не влияет? Подумайте как-нибудь над этим». Улыбнувшись, сунула руки в карманы светло-синей формы и прошла мимо. «Доброй ночи». «И дерзкая такая же, как Надя. В любом другом случае устроил бы наглой суке хорошую взбучку, но сейчас её хамство пошло ему на пользу. Как-то легче стало, что ли? Кстати, стерва права, не всё решают деньги». Жаль, что он поздно это осознал. В палате, как обычно, пищали датчики, от чего в висках сразу же застучала боль. А может, это от того, что он уже давно толком не спал? «Привет, Махмуд», — встал напротив кушетки, уперевшись руками в железное изножье. Тот медленно открыл глаза, моргнул. «Господин Саид, спасибо, что пришли. Не шуми, а то твоя деловая врачиха примчится». Она ещё здесь, шастает по коридору, как фурия. Губы Махмуда дрогнули, но на улыбку это походило мало. После того, как очнулся, парень вообще словно овощ. Первое время Саиду хотелось избавить его от мучений, да рука не поднялась. Она заботливая. Угу. Очухаешься, разрешаю тебе её трахнуть. А вы... вы как, господин Саид? Надежду нашли? Саид вздохнул, опустив голову. и ответа не потребовался. Мне жаль, господин Саид. Но я верю... Верю, что найдёте. Найду. А ты давай выкарабкивайся. Ты нужен мне, Махмуд, понял? Я не отпускал тебя. Так точно, господин. Я скоро.